Глава одиннадцатая. Земля. Столица Земной Федерации. Оперативный штаб Верховного Главнокомандующего. В зале для совещаний собралось все командование вооруженными силами Земли во главе с президентом Земной Федерации. Нагорный нервно расхаживал туда-сюда, размышляя, как же несправедлива жизнь. Только добился успеха и снова эти чертовы пришельцы. Он остановился и посмотрел на эти халюдные рожи прихлебателей, которых он возвысил под давлением различных заинтересованных групп. «Вы же говорили мне, что повторного вторжения не будет», – язвительно произнёс он. «Господин президент, мы говорили, что это маловероятно», – ответил один из генералов. Злость просто затопила сознание Нагорного. Он пару раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Скажите», – начал он, – «как вас там?» «А впрочем, неважно. Скажите, Луна может упасть на землю?» «Это маловероятно, господин президент!» — ответил тот же генерал. «Вы идиот!» — с издевкой произнес Нагорный. Ему никто не ответил, и в помещении наступила тишина. Президент буравил красными глазами попавшего под горячую руку генерала. Тому оставалось только краснеть и молчать. «Я знаю!» — с трудом сдерживаясь, продолжил Нагорный. «Куда вы тратили огромные бюджетные средства, идущие на оборону? Вся эта недвижимость, роскошная жизнь и дорогие шлюхи. А теперь вы мне рассказываете, что нам обороняться нечем». Он быстрым шагом подошёл к столу и ткнул указательным пальцем лежащий там планшет. «Вот, из 500 оборонительных районов, 70 находятся в боеспособном состоянии, а остальные уже паутиной покрылись. Только 43% авиационного парка способны подняться в воздух. «Я уже не говорю о комплектации личного состава различных подразделений!» Президент поднял взгляд на сидящих за столом. Их опущенные головы ещё больше его распалили, и он выкрикнул. «Нам теперь что, и вашими яхтами их сбивать?» Кто-то из сидящих тихо сказал. «Сам же эти яхты их дарил». Нагорный хотел уже открыть рот, чтобы облить очередными помоями наглеца, как в двери вошёл молодой офицер и быстрым шагом направился к президенту. Со словами «Вот последние сводки, господин президент». Положил на стол планшет. Нагорный провёл по нему рукой и направил данные в свой, и уже спокойным голосом произнёс. «Можете идти». Офицер отдал честь и направился на выход, не забыв забрать свой планшет. Президент Нагорный вчитался в строки и, когда закончил, бросил планшет на стол. Даже мятежники умудрились нанести урон пришельцам. Он обёл взглядом присутствующих. На их лицах хорошо отражалось недоумение. Нагорный возвёл глаза к небу и, глубоко выдохнув, продолжил. «Только что флот Луны с двумя нашими беглыми фрегатами уничтожил один вражеский корабль и ещё один повредил. Они выиграли для нас 12 часов». Сидящие за столом начали переговариваться между собой. Президент Нагорный немного понаблюдал за этим, а потом сказал. «Так, все свободны. Через три часа жду подробный план обороны Земли». Все начали подниматься и направляться на выход, продолжая что-то бурно обсуждать. Нагорный дождался, пока никого не осталось, подошёл к своему креслу и просто рухнул в него. Он так и сидел, смотря в одну точку, размышлял. А не послать бы всё это, закрыться в своём бункере и просто пережидать. Хотя бункер никуда не денется. С этими мыслями он потянулся к своему планшету. «Да где же он?» – бормотал Анатолий, пытаясь найти необходимый контакт. Наконец, найдя то, что нужно, он нажал на иконку вызова. «Слушаю», – ответили на том конце. Нагорный увидел лицо генерала Грачёва в отставке, которого он лично вышвыривал из генерального штаба. Тогда он сделал это под давлением одного из спонсоров его президентской кампании и понимал, как к нему относится этот человек, поэтому натянул на лицо самую дружелюбную улыбку и заискивающе произнёс. «Николай Сергеевич, рад вас приветствовать». «Чего хотел?» – грубо ответил генерал. «Но зачем вы сразу в штыки? Я же просто звоню поинтересоваться, как дела у такого заслуженного генерала». «Слушай, Толя, не морочь мне голову. Либо говори, что на самом деле тебе нужно, либо я завершаю разговор». От такой фамильярности Нагорный слегка скривился, что не осталось незамеченным Грачёвым. И тот даже оскалился. Но Анатолий проглотил такое пренебрежение к его персоне и уже без улыбки ответил. «Хорошо. В связи с чрезвычайной ситуацией я бы хотел, чтобы вы вернулись в генштаб, Николай Сергеевич». «Что, Толя?» Продолжая ту же линию, ответил Грачёв. «Всё действительно так плохо, и твои паркетные генералы ни на что не способны?» «Так вы вернётесь строй или нет?» Уже не сдерживаясь, произнёс Анатолий сквозь зубы. Генерал отвернулся, размышляя над чем-то, а затем сказал. «Знаешь, что ли, будь я таким дерьмом, как ты, то отказал бы. Но сейчас не время для обид. Если от меня зависит судьба Земли, я готов. Через час буду». «Вот и отлично» с видимым облегчением произнёс Нагорный и хотел ещё что-то сказать, но генерал просто завершил звонок. «Старый хрен!» — сказал он уже пустому экрану. На другом конце генерал Грачёв сразу же набрал контакт Тихонова Вячеслава Сергеевича, предварительно активировав шифрование. «Слушаю вас, Николай Сергеевич», — ответил ему Тихонов. «Через час у меня будет доступ в самое логово». «Поясните», — заинтересовался собеседник. «Этот марионеточный президент понял, что с его окружением каши не сваришь, и попросил меня вернуться в генеральный штаб. И надо отдать ему должное. Это верное решение в нынешней ситуации». «Согласен. Дайте мне минуту», — сказал Тихонов и поставил звонок на удержание. Грачёв спокойно ожидал, прикидывая в голове, что он будет делать с обороной земли. Наконец, по истечении пяти минут, звонок восстановился. «Николай Сергеевич, спокойно собирайтесь». «Я выслал к вам проверенных людей. Мы не можем упустить такой шанс, поэтому они оснастят вас технически. Не переживайте, на КПП ничего не обнаружат». «Хорошо», – кивнул Грачёв. «Тогда конец связи и удачи», – произнёс Тихонов и прервал звонок. 24 часа до выхода вражеского флота на орбиту Земли. Окрестности Екатеринбурга. База снабжения Вооружённых сил Земной Федерации. Уже пять дней территория вокруг базы напоминала пчелиные улей. Постоянно пребывали грузовые контейнеры и, загрузившись, убывали в известном только начальству направлении. Поначалу все это движение было больше похоже на хаос, но когда командующим обороны земли стал генерал Грачёв, на базе появились люди из числа отставных военных, причём сержантского состава. Копия приказа, которые не предоставили местному начальству, наделяла их безграничными возможностями карать и миловать. И сходу началась раздача волшебных пенделей, а крики и мат были слышны на километры вокруг. В общем, с такими железобетонными аргументами порядок был наведён в считанные часы, и процесс пошёл равномерно и с опережением графика. Иван скинул свой рюкзак и присел, чтобы поправить длину ремней. Закончив с этим, он поднялся, закинул рюкзак за плечи и оглянулся. На плацу стояла сотня таких же молодых парней и девушек, вертевших головой и с круглыми глазами вдирающие на происходящее. После объявления всеобщей мобилизации это место стало одним из пунктов сбора, где отряды новобранца формировались и оснащались всем необходимым. Далее из действующих военных и назначались командиры отделений, взводов, рот. И уже готовые подразделение отправлялось в учебный центр, где проходило ускоренные курсы подготовки. В этой группу Ивана ожидало назначение командиров. Его внимание привлёк въезжающий в ворота «Тигр-12М», лёгкий бронированный автомобиль, предназначенный для патрулирования и разведки. Четырёхколёсный зверь, объехал транспортный контейнер, остановился в метрах десяти от Ивана. Из него выбрался человек лет 50 в звании майора. Он остановился и начал крутить головой. Через мгновение Иван понял, кого именно искал майор. К нему со всех ног мчался один из новоприбывших сержантов. Приблизившись, тот вытянулся, отдал честь и крикнул. «Здравия желаю, господин майор!» «Да ладно тебе, Никита!» Отмахнулся тот и обнял сержанта. Похлопав друг друга, они отстранились, и майор продолжил. «Давно не виделись». «Лет 15 наверное», — почесал затылок сержант. «Ладно, потом поговорим. Давай показываю, что тут у тебя». «Порядок навели, как ты и просил. Вот грузим боеприпасы, собираем, так сказать, ополчение». Он указал на отряд Ивана. Майор посмотрел на это сборище и произнёс. «Да, они больше похожи на толпу, чем на воинское подразделение». «Согласен», — с ирони ответил сержант. «Их бы подучить хотя бы месяца три, но, сам понимаешь, нет у нас этих трёх месяцев. Им проведут двухчасовой инструктаж, а там уже в боях учиться будут». «А всё могло быть по-другому». После слов майора оба собеседника переглянулись. Все, кто был рядом с Иваном, слышали этот разговор, но никто не выглядел испуганным. Скорее, в их глазах читалась решимость. По пути сюда постоянно велись разговоры о происходящем, и все прекрасно понимали, что отсидеться не получится. «Пришельцы никого не пощадят». Так лучше уж умереть в попытке их остановить». «Что здесь на складах?» Продолжил майор. «В основном стрелковое оружие, боеприпасы и амбудирование. Всё тяжёлое вооружение в контейнеры и отправляем в регулярные части и на опорные пункты. Мобилизационному резерву...» Сержант кивнул в сторону призывников. «Достается шаг 204 и лёгкая индивидуальная защита». «Понятно». Майор медленно ввёл взглядом территорию базы. «А там что?» Он указал на проржавевшие ворота подземного ангара, который находился в метрах 100 от Ивана. «Да чёрт его знает!» — пожал плечами сержант. «По документам там какой-то списанный хлам пятидесятилетней давности». «Хлам, говоришь?» — задумчиво произнёс майор, потирая подбородок. «А давай посмотрим на этот хлам». Сержант выпрямился и вскинул руку к фуражке. «Есть осмотреть хлам!» — отчеканил он с ухмылкой на лице. «Разрешите сбегать за ключом доступа, господин майор». «Ой, иди уже!» — отпахнулся тот и добавил. «Шут». Вскоре сержант вернулся, и они направились к ангару. Но отойдя на метров десять от группы ивада сержант обернулся и тыкнул пальцем. «Ты, ты и ты! За мной!» Иван оказался одним из тех, на кого указал сержант, и он, поправив рюкзак, поспешил исполнить приказ. Спустившись по дорожке, ведущей ниже уровня земли, вся пятёрка подошла к воротам ангара. Они выглядели так, будто их не открывали много лет же замок оказался механическим. Сержант достал металлический ключ и вставил его в отверстие, при этом провернув его на пару оборотов. Затем указал на металлическое колесо, висящее на одной из створок, и приказал. «Крутите!» Иван схватился за колесо и попытался провернуть, но оно не поддалось. Только когда за него взяли трое призывников, оно сдвинулось с места. Совершив один оборот, все услышали характерный щелчок, после чего пришлось также все вместе наличь на створку. Когда образовалась достаточная щель, в неё прошмыгнул сержант и завозился с фонариком. Через минуту он со словами «Вот ты где!» включил рубильник. Иван через щель в воротах увидел, как внутри начал последовательно зажигаться свет, начиная от входа. и он с любопытством пытался разглядеть, что внутри. В этот момент майор тоже протиснулся в щель, а Иван, позабыв обо всём, проследовал за ним. в Вдалину ангар оказался около 200 метров и 50 в ширину, а высотой 20. По правую сторону в ряд друг над другом стояли какие-то машины в консервационной упаковке, а левая сторона была закрыта плотной шторой. «Ну и что это?» — обратился майор к сержанту. Тот уткнулся в свой планшет и через мгновение ответил. «Тут сказано, что это комплекс С-800. Противоракетный комплекс с гиперзвуковыми ракетами», с придыханием перебил его Иван. «И последние машины серии С выпускались в 70-х годах прошлого столетия». сержанты майора обернулись. Фамилия, боец, спросил сержант. Рядовой Марченко, господин сержант. Поняв, что влез туда, куда его не просили, Иван превратился в оловеного солдатика. Майор одобрительно хмыкнул. Знаешь эти машины, рядовой Марченко? Так точно, господин майор. Повисла пауза, и Иван понял, что от него ожидает продолжение. Я студент четвёртого курса Екатеринбургского национального технического университета, специальность Автоматизированные боевые комплексы. «На факультативе изучаю военную технику 21 века». «Понятно», — задумчиво произнёс майор. «Вольно, солдат. И на что они способны?» «Они предназначены для перехвата целей, движущихся со скоростью до 20 махов. Одна машина способна сопровождать до 30 целей». Майор нахмурился и медленно произнёс. «То есть они могут перехватить то, что валится нам на голову из космоса?» «Так точно, господин майор». Тот посмотрел на сержанта и язвительно заметил. «Пятидесятилетний хлам, говоришь?» «Виноват», — ответил сержант. «Так, рядовой Марченко», — снова обратился к Ивану майор. «Ты знаешь, как с ними работать?» Тот пожал плечами. «Там ничего сложного, всё автоматизировано. Человеку остаётся отдать команду на уничтожение цели. Остальное комплекс С-800 сделает сам. Нужно только проверить их работоспособность». «Сможешь?» «Да, смогу. Только я бы хотел попросить помощи ребят из моей группы. Там на плацу весь четвёртый курс моего университета. Не буду же я один это делать. Да и специализация у них подходящая». «Будет тебе твоя группа. Поступайте в распоряжение сержанта Прилепина». Майор кивнул в сторону упомянутого сержанта. «Отныне вы приписаны к этим машинам. И ещё, у вас 20 часов на то, чтобы привести их в порядок и выдвинуться на позицию, которую вам укажут. Если какие-то машины требуют большего времени для восстановления, бросайте». «Есть». Иван снова превратился в истукана. «А там что?» Майор указал на шторку по левую сторону. Сержант бодрым шагом подошёл к краю шторки и потянул её, и тут же присвистнул. Также рядами и в несколько этажей на стапелях стояли роботы. «А они что здесь делают?» удивился майор. Сержант уткнулся в свой планшет и через минуту пожал плечами. «Не знаю, в документах ничего нет. Видимо, их сюда поместили года три назад, сразу после...» Наговаривать он не стало «А, неважно». Он подошёл к консоли, которая находилась рядом с роботами, смахнул пыль и начал водить пальцем по экрану. Через несколько секунд произнёс. «Они все мертвы, никто не менял питательную жидкость, и вся органика умерла. Это точно хлама». «Разрешите, господин майор», — обратился Ивана. «Говори», — кивнул тот. «Это дровосеки компании РОС. Кроме биологической составляющей, в них присутствует электронная часть в сильно урезанном виде. Но, например, передвигаться или вести огонь по целям они способны». Майор с прищуром посмотрел на сержанта. «Виноват», — сразу же выпалил Прилепина. «Значит так, Прилепин, я хочу, чтобы всё это...» Майор обвёл рукой ангар. «Через 20 часов стояла на позициях в рабочем состоянии. Всё, мне ещё остальных нужно наведать, так что занимайся». Майор развернулся и выскочил наружу. Сержант проводил его взглядом, а затем повернулся к Ивану. на «Ну, что, рядовой Марченко, запоминай первое правило армии». Инициатива, как бы это помягче сказать, очень любит инициатора. 4 часа до выхода вражеского флота на орбиту Земли. Укреп район промышленной зоны Екатеринбурга. Один из объектов, который командование посчитало значимым, оказался промышленный кластер в 50 километрах от города Екатеринбурга. Важность объекта заключалась в танкостроительных предприятиях. Именно здесь и производилось и обслуживалось третье всего оборудования в регионе. В случае его уничтожения, земля потеряет существенную часть производственных мощностей. Подобные укрепорайоны для защиты ключевых объектов были определены ещё 8 лет назад, сразу после первого вторжения. Они располагались по всей земле, и их насчитывалось около 200. Но после свершившегося государственного переворота работы по возведению этих укрепорайонов были прекращены. И сейчас командование спешки пыталось расконсервировать оборонительные сооружения, которые находились в разной степени готовности. Работа шла с переменным успехом. Все поверхностные сооружения удалось привести в рабочее состояние за считанные часы. А вот с подземными возникла проблема. За годы простоя, ненадлежащего присмотра, они отсырели, а некоторые даже затоплены. Незавершённая укладка коммуникации ещё больше усугубляла процесс. Но сейчас задействовали всё, что могло помочь начиная от человеческих ресурсов и заканчивая гражданскими техническими средствами. А работы шли уже несколько дней в круглосуточном режиме и, как следствие, удалось перевести в порядок до 60% оборонительной инфраструктуры. «Господин первый лейтенант, там вас требуют». Старший 14-го КПП оторвался от пролистывания сводок в общевойсковом канале и посмотрел на солдата. «Кто требует?» «Не знаю, господин первый лейтенант», – пожал плечами солдат. «Какая-то группа новобранцев во главе с основным сержантом». «Понятно», — подумал первый лейтенант. «Видимо, очередное пополнение». «У них странные машины», — продолжил солдат. «Я таких никогда не видел». «Ну что ж, пойдём уважим, раз требует. Через пять минут первый лейтенант с любопытством рассматривал долинные машины на гусеничной тяге. Их корпуса имели трапециевидную форму, без каких-либо выступов, и поначалу ему показалось, что они цельные но затем увидел различимую полосу контейнера, занимавшую большую часть машины. Но сильнее всего его удивили защитные узоры, нанесённые обычной краской. Он вспомнил, что нечто подобное использовали очень давно. Пока рассмотрел чудо-аппарат, к нему подошёл тот самый сержант. «Здравия желаю, первый лейтенант! Сержант Перелепин, нам бы проехать на место дислокации!» Первый лейтенант осмотрел стоящую перед ним с ног до головы и наткнулся на широкую улыбку во все 32 зуба. «Приказ есть?» поинтересовался тот. «А как же?» — ответил сержант и сбросил на планшеты лейтенанта файла. Ознакомившись с содержимым первый лейтенант убедился, что всё в порядке и хотел уже отдать команду на поднятие шлагбаума, но любопытство всё же взяло верх «Сержант, что это за машина?» Прилепин принял горделивый вид и заговорщицкий произнёс. «Это секретное оружие, способное избивать корабли пришельцев». Первый лейтенант скептически посмотрел на сержанта. Тот вздохнула системы про это, которыми пользовались ещё наши деды». «И что, они нам помогут?» Первый лейтенант ещё раз пристально посмотрел на головную машину. «Вот и увидим», — всё с той же улыбкой произнёс сержант. Первый лейтенант ещё пару секунд рассматривал чудо техники, а затем приказал пропустить. Иван находился за рулём головной машины и наблюдал, как из небольшого строения высыпали военнослужащие, чтобы рассмотреть их колонну. Сержант договорил с главным на КПП, шустро обогнул машину спереди и, забравшись на пассажирское сиденье сказал «Поехали». Иван тут же запустил генератор гибридной силовой установки и вдавил педаль акселератора. Когда он впервые сел в кабину С-800, то наличие органов управления как педали привело его в недоумение, впрочем, как и всех остальных. но ну, сержант прилепен с пошлыми шуточками в адрес новоиспечённых вояк сам сел за руль и показал, как это всё работает. После нескольких заездов Новобранцы освоили столь архаичный способ управления. Благо, соблюдать правила дорожного движения не требовалось. Заехав на территорию крепрайона, сержант отправил колонну в сторону командного пункта. Прибыв на место, Прилепин умчался получать приказы, а Иван вышел из кабины и стал осматриваться. Самый командный пункт был устроен под землёй, а снаружи находились входы, антенны и оптические приемопередатчики. Но это не единственные элементы связи, которые имеются у командования. Иван об этом узнал в силу своих интересов. Под землёй должны находиться кабели, которые тянутся к островкам дублирующей связи, а также к узлам управления местного значения. Центральный командный пункт, как паук, раскинул свою сеть на площади в тысячу квадратных километров. Пока ехали к командному пункту, Ивану сразу бросилось в глаза огромное количество строительной техники, которая рыла траншея, заливала бетон и укрепляла уже готовые позиции. Вот как раз вся эта машинерия и должна была обеспечить прокладку кабелей. Кроме этого, должны быть ещё и подземные хада, обеспечивающие автоматическую доставку боеприпасов и техники. Помимо строительной техники, Иван замечал и военную технику и вооружение. Причём наряду с современной техникой встречалась и уже давно снятая с вооружения 20, 30 и 40 лет назад. Это говорило лишь об одном – сюда сталкивают всё, что может стрелять. Если для древней ствольной артиллерии ещё можно было подобрать аналоги современных боеприпасов, то для ракетных вооружений это проблема. А с тем, что имелось на складах длительного хранения, давно не проводили проверочные стрельбы. По крайней мере, Иван не видел в новостных сводках упоминания о стрельбах хотя бы того же комплекса С-800. В одном из входов подземный командный пункт и скрылся сержант. Его не было около часа, и Иван начал маяться бездельем. Единственным развлечением были разговоры с проходящими мимо солдатами и офицерами, которые задавались вопросом «Что это за чудо-оружие?» Но, наконец, появился сержант, и в руках он нёс увесистый чемодан по виду армейский. Правда, таких чемоданов Иван никогда не видел. И для чего тут предназначен, не понял. Сержант приблизился и закинул свою ношу в кабину командно-штабной машины, после чего сказал. «Так, рядовой Марченко, зови сюда всех пионеров». «Кого, господин сержант?» — не понял Иван. Сержант пристально посмотрел на Ивана и вкратчу произнёс. «Послушай, как тебе по имени?» «Ваня». «Так вот, Ваня, пионер — это тот, кто ничего не умеет, но всегда готов». Ивану потребовалось секунд 10 чтобы переводить информацию. А когда до него дошло, о ком идёт речь, он улыбнулся и, приложив руку к козырьку, произнёс. «Есть позвать пионеров!» И полез в кабину, чтобы отдать команду на сбора Через десять минут сержанта окружили новобранцы состава колоний. И Перелепин отеческим голосом начал. «Итак...» «Командование возлагает на нас важнейшую задачу — быть первым эшелоном противоракетной обороны». Правда, сержант молчал что такая роль выпала только потому, что комплекс С-800 поверхностного базирования, а все остальные системы ПРО находятся в защищённых капонирах. Поэтому им придётся стать приоритетной целью для врага. «У нас», — продолжил он, — «30 пусковых установок». Он достал планшет и вывел карту местности. «Поэтому нужно распределить их по периметру охраняемого объекта. Вот точные координаты размещения». На карте обозначились 30 точек. «Три команды машины расположим вот здесь, а семь транспортно-заряжающих машин отправим в подземный склад. Я отправлю координаты базирования каждому экипажу. Как окажетесь в нужном месте, сразу приводите машины в полную боевую готовность. Всем всё ясно?» «Так точно!» Раздался хор голосов. «Господин сержант, а что с дровосеками делать?» Спросил Ивана. «Дровосеки отправляются на склад резерва. Командование пока не определило, как и где их применить. «Всё, по машинам!» Не успел Иван отойти, как его окликнул сержант. «Рядовой Марченко, ты со мной в командно-штабной машине!» «Есть!» — ответил тот. И они направились к одной из машин. Через полчаса их машина оказалась на месте, согласно координатам. По пути из-за габаритов и отсутствия опыта водитель умудрился свалить пару деревьев. Но что получило отповедь от сержанта о его водителе золотых руках, которые не оттуда растут? Но на этом экзекуция не закончилась, так как он не мог вписаться в узкое пространство между стенками ямы, специально вырытой для защиты и скрытности машины. Сержанту пришлось самому садиться за руль, и, естественно, всё это сопровождалось скабрезными шуточками. Когда, наконец, с заездом было покончено, Иван направился в командное отделение и активировал развертывание комплекса. По бокам машины выдвинулись опоры и уперлись в землю, приподняв машину. Сверху раскрылись створки контейнера, И из него начала подниматься антенна и разворачиваться в рабочее положение. Дождавшись завершения процесса, Иван запустил систему контроля. Звук генератора изменился, так как его обороты увеличились из-за большей нагрузки. Начали включаться экраны и подсвечиваться органы управления, после чего раздался мужской голос интеллектуальной системы управления. Активация прошла успешно. Все системы работают в штатном режиме. В командной сети обнаружены 12 пусковых установок и 7 транспортно-заряжающих машин «Наверное, ещё не все смогли развернуться», — подумал Иван и вывел на своём планшете инструкцию. Сержант посмотрел на данные, отображающиеся на экранах, обвёл взглядом помигивающие индикаторы, а затем сказал. «Ничего в этом не понимаю. Как ты будешь управлять всем этим?» Но Иван не обратил внимания на вопрос Прилепина, будучи полностью поглощённым текстом. «Вот она!» — наконец, найдя требуемое, — выкрикнул Иван. И, подняв голову, произнёс. «Настройка управления!» «Голосовой режим с ручным указанием целей». «Выполнено», — ответил голос, и значительная часть приборов погасла. «Приоритетный диапазон высот сканирования задала вопрос система. Иван повернулся к сержанту. «Господин сержант, какие цели будем сбивать?» Тот пожал плечами. «Наша задача сбивать всё, что валится нам на голову с орбиты». «Приоритетный диапазон высот от 30 до 100 километров», — задал параметры Ивана. «Принято». Данные с экранов пропали, и вместо этого появилось изображение части планеты, центрованное на их месте положения. А ещё начали отображаться прозрачные полусферы, соответствующие зонам поражения каждой из пусковых установок. Господин сержант, система готова к работе. Молодец, похвалил парни сержант и хлопнул его по плечу. Только нам нужно ещё подключить нашу комплексу к обчевойсковому каналу. Как иначе мы будем координировать действия с командованием? Иван посмотрел на пост управления, а затем снова на сержанта и с недоумением произнёс. «Но я не знаю, как это сделать, господин сержант. Система настолько старая, что протоколы связи несовместимы». «Хм, ну а я на что?» С улыбкой ответил сержант и снова полез в кабину. Вернувшись с тем самым чемоданом, он протянул его парню. «Держи». «Что это?» Иван машинально принял ношу. «На наших складах не только древние системы ПРО, но и кое-какие электронные устройства». Иван положил чемодан на небольшой столик и открыл защёлки. Внутри оказался ноутбук довольно приличной толщины, таких парень ещё не видел. «Это армейский ноутбук», — продолжил сержант. «Как мне сказали в штабе, он с тех времён, когда армия переходила на новые стандарты. Для совместимости старых и новых вооружений у подобных ноутбуков были оба протокола связи». И действительно, когда Иван включил устройство, оно легко подключилось к командной машине С-800 и также автоматически получило доступ в общевойсковой канал. На экранах поста управления сразу же отобразилась вся картинка укрепрайона со всеми отметками. Теперь комплекс может распознать дружественные воздушные объекты от недружественных. не ну будет исключен вариант, когда по одной и той же цели работают несколько систем ПРО, что даст избежать перерасхода боезапаса. «Ну что, рядовой Марченко, жизнь налаживается?» На этих словах Иван повернулся к сержанту, и на его лице расплылась улыбка. После всех приготовлений экипаж командной машины вышел наружу, дул ночной прохладный ветерок, а вокруг была кромешная тьма. Вся планета замерла в ожидании, и случилось то, чего не было многие тысячи лет. На Земле не светился ни единый огонёк. Абсолютно всё обесточили для соблюдения светомаскировки. Члены экипажа молча наблюдали ярко небо, задрав головы. В этот момент Иван решил задать вопрос и тихо произнёс. «Господин сержант, мы победим?» Тот посмотрел на стоящего рядом парня, а затем снова поднял голову к небу. «Я хотел бы сказать, что да, но я не знаю, Ваня. Знаю только то, что я приложу все силы для победы». Внезапно их привлекла вспышка света, и все тут же обратили на неё внимание. На небе расходился светящийся круг, затем появился ещё один и ещё. «Ну вот и началось», — негромко произнёс сержант, и экипаж, не сговариваясь, направился в машину. Командный пункт Екатеринбургского укрепрайона «Господин полковник, начинается!» «Наконец-то!» — подумал Соболев. «Нет, конечно, он не рад, что всё это происходит, но битый час ожидать неименуемой драки утомительно. Если сражение действительно неизбежно, то лучше побыстрее». вывести проекцию!» — отдал он приказ. И в очередной раз поморщился от запаха сырости. Уровень командного пункта находился на глубине 50 метров, и без должного ухода его, естественно, затопило. Все уровни, конечно, осушили, но запах всё равно остался, и сейчас досаждал полковнику. Соболев осмотрел небольшое помещение, в котором находился его штаб, и повернулся к центру стола, куда все пристально смотрели. И то, что он видел ему сильно не понравилось. Он даже шёпотом проговорил. Нечаев был прав. В центре стола проекция отображала планету, условное обозначение орбитальной обороны и флот противника. После боя со сводным флотом землян враг проскочил мимо Земли. Но всё же, выполнив манёвр торможения, он не ушёл на низкую околоземную орбиту, как предполагало командование, а вышел на орбиту высотой около 20 тысяч километров. И хоть полковник плохо соображал в орбитальной механике, но понимал, что орбитальная оборона обречена. Ему в голову пришла аналогия с прижатием противника к морю. Только в данном случае роль моря выполнял гравитационный колодец Земли. На практике же всё оказалось ещё хуже. Дело в том, что основное оружие у Земля на орбите — это торпеды, но длительность работы их двигателей до полной выработки топлива — одна минута. Это очень резвая минута, во время которой торпеда разгоняется с ускорением в 300G и может маневрировать. Но когда топливо исчерпано, торпеда продолжает перемещаться с набранной скоростью, а вот манёвры может выполнять только двигателями малой тяги, что делает её довольно уязвимой. И первые попытки запустить торпеды по вражескому флоту это прекрасно продемонстрировали. Первые пять с половиной тысяч километров они бодро набирали скорость, а оставшиеся 15 тысяч движения было только по инерции, и противник просто расстреливал их, не давая приблизиться. Но и это ещё не всё. «Что за идиот, командует орбитальной обороной!» — ворвался Соболев. Даже ему, старшему офицеру сухопутных войск, понятно, что хоть обороняющиеся силы и оказались в невыгодном положении, но массовый залп всех имеющихся торпед мог нанести противнику хоть какой-то ущерб. Пришельцы просто не смогли бы сбить все торпеды. Вместо этого три оставшиеся фрегаты и орбитальные платформы оказались размазаны вокруг Земли и не могли осуществить залп одновременно. Огонь вели только те платформы, которые в данный момент находились с той же стороны планеты, что и противник. А из-за разницы орбитальных скоростей обороняющаяся группировка совершала оборот вокруг Земли в несколько раз быстрее, чем атакующий флот. В общем, всё превратилось в какую-то карусель. Из-за диска планеты появлялись платформы, открывали огонь и, двигаясь по орбите, продолжали запускать торпеды, пока не заходили на другую сторону планеты, а из-за края появлялись всё новые и новые платформы, и так по кругу. Суммарный зал орбитальных платформ, находящихся со стороны вражеского флота, был недостаточным, и противник успевал сбивать все торпеды. Офицеры стояли с открытыми ртами, наблюдая подобную картину. На осколах Соболева заиграли желваки, и он, не выдержав, крикнул. «Да собери ты их в кучу!» То ли командующий орбитальной обороной оказался глухим, то ли полковник недостаточно громко озвучил свою просьбу. Но адская карусель продолжалась. Корветы неприятеля поочередно выныривали из-под наполовину сформировавшегося щита, давали залп плазменным орудием по летящим торпедам и снова прятались. И как только противенька построился к рисунку боя, он стал бить и по самим платформам. Кто-то из офицеров тихо произнес. «Вот это оружие!» Его мнение разделял и полковник Соболев, потому что плазменный сгусток преодолел 20 тысяч километров за 40 секунд, в то время как торпедам требовалось почти две минуты. Но первая попытка сбить платформу оказалась неудачной. Сгусток хоть и расширился в процессе полёта, но всё равно пролетел мимо. Во время второй попытки система объективного контроля определила траекторию и подсветила вероятную цель. Полковник указал на выбранную платформу. «Навести на неё оптику!» Через мгновение рядом с тактической схемой появилось изображение орбитального объекта, состоящего из цилиндров в центре, и двух больших контейнеров по бокам. Орбитальная оборонительная платформа устроена довольно просто. В цилиндре размещены бортовой компьютер, система ориентации в пространстве, баки с топливом и фазированная антенная решётка, с помощью которой осуществляется захват и сопровождение целей. Контейнеры играли роль пусковых установок и хранилища торпед. И вот одна из таких платформ выходила из-за диска планеты, готовясь открыть огонь. Но к ней уже мчался смертоносный плазменный шар. На тактической схеме отслеживалось движение сгустка, а выноски отображали различные параметры. Но сейчас взгляд Соболева был прикован к цифрам, отсчитывающим время до столкновения. Когда на счётчике появились нули, яркая вспышка затопила экран с изображением платформы. Через пару секунд огненный шквал исчез, и на месте когда-то смертоносного оружия практически ничего не осталось. Бой продолжился, и противник пользовался той же схемой. Отражение торпедных атак и методичное выбивание платформы. Всё это выглядело избиением младенцев. В какой-то момент полковник окончательно убедился, что орбитальная оборона обречена. А раз он не может на это повлиять, то и нет смысла следить за боем. Тем более есть масса незабершённых дел. Он окинул взглядом своих офицеров и произнёс. «Значит так!» Присутствующие оторвались от проекции боя и посмотрели на Соболева. «Думаю, всем очевидно, что орбитальная оборона не сможет сдержать врага!» «Поэтому нам нужно продолжить готовиться к обороне на нашем участке. Наши ребята!» — он указал на тактическую схему. «Ценой своих жизней выигрывают для нас время. Так давайте же потратим его с пользой!» Соболюк, к своему удивлению, заметил, что такая картина боя на орбите не деморализовала людей, наоборот, придала решимости и злости. Работа закипела пуще прежнего, и он полностью погрузился в неё. Полковник периодически возвращался к бою на орбите, качал головой и снова принимался за решение проблем, разбор отсчётов и прочее. Избиение продолжалось уже 8 часов. Даже попытка трёх фарегатов пойти на сближение не изменила ситуации. Их просто расстреляли, не дав выйти на рубеж атаки. Карусель на орбите приближалась к концу, и когда была уничтожена последняя платформа, раздался голос поста контроля. «Господин полковник, флот противника снижает высоту орбиты!» Соболев отвлёкся от созерцания карты укрепрайона и приказал вывести тактическую схему околоземного пространства. Действительно, корабли пришельцев запустили двигатели и плавно приближались к Земле. Два корабля, которых условно назвали «фрегатами», начали расходиться по орбите в корветов. Крейсер прекратил снижение и остался на орбите высотой 5000 км. Когда манёвр был завершён, пары из фрегата и корвета оказались на солнечно-синхронной орбите с противоположных сторон планеты и также прекратили снижение на высоте 2000 километров. Такая конфигурация орбиты через определённое количество витков позволит им охватить всю поверхность Земли. Пару минут ничего не происходило, но затем из фрегатов появились 50 небольших объектов, которые довольно быстро рассредоточились и сами начали сближаться с планетой. А через 30 секунд этот процесс повторился, потом ещё и ещё. «Что это?» — ревкнул полковник. «Пока не можем определить». Срывающимся от волнения голосом ответили с поста контроля. Внезапно раздался писк, и рядом с объектами появилась выноска — аэробаллистические боевые блоки. «Водная из генштаба!» — прокомментировали с поста контроля. У Соболева от количества этих самых блоков по спине пробежал холодок, а корабли пришельцев продолжали извергать из себя всё новые и новые порции. «Приготовиться к орбитальной бомбардировке!» Не стал терять времени полковник, а затем, слегка поколебавшись, произнёс. «Поднять 30% беспилотников!» По периметру крепрайона начали сдвигаться бронелюки, открывая доступ к пусковой шахте. Как только они замерли, из шахт на реактивных ускорителях вырвались носители дронов. Где-то на высоте 20 километров ускорители погасли, и тут же были отстрелены пять транспортируемых единиц. После отделения дроны образовали звенья по 5 штук и продолжили полет самостоятельно. В это же время со скрытых подземных аэродромов происходил запуск пилотируемых авиационных комплексов, пилоты которых брали под контроль звенья беспилотных аппаратов. Весь укрепрайон направлял в небо стволы и ракетные системы и прощупал лучами РЛС в ожидании смертоносных подарков из космоса. А командный пункт Соболева пристально наблюдал за происходящим на тактической схеме. Первые боеголовки, оставляя огненный след, начали входить в атмосферу в районе западного побережья Африки. И похоже, что они не собирались тормозить о оплотные слои атмосферы. Наоборот, продолжали набирать скорость. Досмотреть, что же произошло дальше, Соболев не смог, так как масштаб изображения резко изменился, и теперь был виден только участок над укрепрайоном, где появились отметки баллистических снарядов. «Вхождение 150 боеголовок через 30 секунд!» — доложил офицер с поста контроля. Когда первые боеголовки пересекли отметку в 120 километров над землёй, им настречу уже летели ракеты систем ПРО большой дальности. Для надёжности на каждый аэробаллистический снаряд было запущено по две ракеты, и сейчас на тактической схеме всё пестрило от дружественных отметок. Полковник перевёл взгляд на экран, на котором отображалось небо над Екатеринбургом. Вхождение в атмосферу такого числа боеголовок выглядело как огнедый дождь, одновременно завораживающе и смертельно опасно. «Время до перехвата 5 секунд!» Доложили из поста контроля. Соболев молча наблюдал, как ракеты сближаются, и понимал, что от результативности этого перехвата зависит, сможет ли он вообще защитить веренный ему участок. Пошли последние секунды, и вскоре на тактической схеме появилась информация о детонации. Он снова посмотрел на экран визуального обзора. В небе происходил огненный ад, одновременно детонировали сотни боевых частей ракет «Про». Пост контроля запаздывал с подачей информации, и полковник не выдержал. доклад! Понадобилось ещё секунд десять, прежде чем ему ответили. «Девяносто шесть целей уничтожено! 54 продолжает падать!» Даны продублировались на тактической схеме, и полковник скрипнул зубами от напряжения, так как ожидал лучшего результата. Когда баллистические снаряды пересекли отметку 60 километров, дроны на форсаже задрали носы в небо и выпустили ракеты воздух-воздух. Это сократило количество целей ещё на 32 штуки, а с земли уже поднимались ракеты «Про» малой и средней дальности. Последнюю боеголовку удалось перехватить на высоте пяти километров. После этого в командном пункте поднялся шум от восторженных голосов, и даже полковник слегка улыбнулся. Но когда он вывел из всей планеты, восторженные возгласы прекратились. Да, все укрепрайоны смогли отразить орбитальную бомбардировку, но остальные территории никто не защищал, и сейчас на поверхности Земли вздымались сотни грибов термоядерных взрывов, а облака пыли, поднятые в атмосферу, уже начали обволакивать планету. Картина получилась ужасающей. На мгновение тактическая схема поплыла помехами и снова стала чёткой. Полковник отметил, что произошёл переход систем связи на кабели и оптику из-за возмущения в ионосфере Земли. Соболев старался не думать о количестве жертв, а тем более о том, что будет, когда всё это закончится. Внезапно раздался писк, повещающий об изменении обстановки, и сразу же поступил доклад с поста контроля. «Крейсер пришельцев снижает орбиту!» На схеме орбита корабля пришельцев начала ужиматься и вытягиваться в эллипс. Береги орбиты оказался на высоте 600 километров. Крейсер «Варга» стал медленно приближаться к Земле. Это заняло у него пару часов, за которые успели посадить всю авиацию на перезарядку и заправку топливом, а также перезарядить пусковые установки. Вражеские бомбардировщики ушли на другие участки, и Соболев использовал это время для подготовки к следующей волне. Когда крейсер достиг самой нижней точки своей орбиты, из его недр высыпало несколько тысяч мелких объектов. Они начали делиться на группы и расходиться по местам расположения укрепрайонов. Одна из таких групп, в которой насчитывалось более 500 единиц, приближалась к Екатеринбургскому укрепрайону. Система не смогла распознать, что это, и по аналогии с первой волной бомбардировки Соболев отдал приказ на перехват. С пусковых шахт передвижных комплексов сорвались ракеты, и, пробив полевые облака, умчались навстречу угрозе. А где-то на высоте 100 километров отметки ракет начали гаснуть. «Что происходит?» — возмутился Соболев. Дежурный поста контроля поводил над своей консолью руками и, не отрываясь, выдал. «Господин полковник, мы теряем ракеты из-за вражеского огня». «Корветы?» «Нет, сами цели открыли огонь и маневрируют». Соболев уставился на схему. Отметки противника уже пересекли линию карбона и продолжали снижаться. «Поймайте одного в оптику», — приказал полковник. Через десяток секунд на экране визуального контроля появилось изображение объекта. Из-за движения картинка постоянно дёргалась, а пыль в облаках влияла на чёткость изображения. Но обводы корпуса были довольно хорошо различимы и соответствовали представлениям людей о аэродинамике. А когда на спуск наблюдаемого аппарата начала влиять атмосфера, из корпуса появились небольшие крылышки, и всё стало ясно. «Это истребители или штурмовики противника?» Соболев повернулся к офицеру ВКС, отвечающему за авиацию у крепрайона. «Сколько сил у нас в воздухе?» «Тридцать процентов, господин полковник. Количество не менялось. Мы только производим ротацию». «Поднять еще половину из оставшихся?» «Есть поднять еще половину», — ответил офицер. В воздух взмыли очередные носители с дронами, и как только они избавились от своего груза, на них сверху, как коршуны, обрушились истребители противника. Завязался воздушный бой, и сразу же посыпались доклады о потерях. «Анализ!» – запросил Соболев. «Господин полковник, по предварительным данным, – начал офицер ВКС, – их машины быстрее наших, но уступают в манёвренности. Огонь ведут ракетным и кинетическим вооружением». Соболев повернулся к экрану визуального контроля и изменил масштаб, чтобы видеть большой участок неба. Где-то там в облаках шёл ожесточённый воздушный бой, тот или иной участок неба озаряла вспышка, а из нижней кромки, уже довольно плотных облаков пыли, ссыпались обломки сбитых машин. Понаблюдав еще немного за этим зрелищем, он вывел перед собой статистику потери. Цифры показали размен один к трем не в их пользу, и он подумал, что такими темпами скоро останется без авиации. Помочь с Земли не представлялось возможным, так как в такой каше большая вероятность задеть своих. Оставалось только наблюдать и в случае необходимости посылать резервы. Через 10 минут после начала воздушного боя раздался очередной сигнал тревоги. На схеме подсветилась отметка орбитального бомбардировщика, который подходил к позиции укрепрайона. «Этого еще не хватало!» – вргался Соболев. «Теперь придется бить ракетами ПРО сквозь свою и вражескую авиацию, что чревато дополнительными потерями». Но на этом плохие новости не закончились, так как раздался еще один сигнал тревоги. Тактическая схема развернулась, изображение приблизилось к одному из участков наземной обороны. Старшие офицеры, отвечающие за свои сектора укрепрайона, тут же засуетились. Теперь на схеме несколько оборонительных точек подсветились к «Господин полковник!» – выкрикнул дежурный поста контроля. «Огневой контакт с наземными группами противника! Первая линия обороны взломана!»